Когда Клёна поднялась на четвёртый ярус цитадели, за стенами уже смерклась. Она постучала в дверь и, не дожидаясь позволения, вошла в покой главы. Там было полутемно, лучина догорала, а угли в очаге уже подёрнулись пеплом. На лавке возле стены спала чужинка, которую привезли нынче утром. Клесх же стоял у окна. И от чего то Клёна не могла объяснить от чего Она поняла, что ему больно». Патчерица подошла к отчиму и нерешительно обняла окаменевшие плечи. «Ты обедал?» — спросила она, запрокинув голову. «Хоть что-то ел?» «Да». Он смотрел на нее удивленно, словно не узнавал и вдруг сказал. «Как же ты похожа на мать!» Девушка лишь грустно улыбнулась. «Скажи, что там с фебром? Я не хожу в башню целитерей, не хочу мешать». Клесх отошел от окна и сел на лавку. клёна опустилась рядом. «Пока жив, но очень плохо», — ответил обережник. «Не грусти, девочка, ротоборцы часто гибнут. Слез не хватит оплакивать каждого». Она кивнула и сказала вдруг. «Я не хочу остаток жизни работать на поварне». Отчим посмотрел без удивления в потому что понимал, это внезапное решение вызвано неленностью. «Разреши мне обучаться письму и счету». «Не все же мне изо дня в день кружиться среди горшков? Я хочу тебе помогать!» И она кивнула на берестяные грамотки, лежащие в небольшом ларце. Клесх озадачился. Он действительно нуждался в помощнике. А Клена не была ни глупой, ни болтливой. А сейчас еще и неуловимо переменилась. «Хорошо», — согласился он. Какое-то время пачерица сидела, прижавшись к собеседнику теплым плечом. Потом спросила, кивнув на спящую, «Кто она?» Глава посмотрел на волчицу и ответил, «Сестра Люта. Помнишь оборотня, который тебя спас?» Пачерица медленно кивнула. Она опомнила Люта. Его улыбчивое лицо и спокойную рассудительность, и внезапную жестокость, которая клену не столько напугала, сколько отвратила. «За братом пришла?» — спросила девушка. Отчим покачал головой. «Не только. Она привела фебра». Впервые Клену посмотрела находящую с любопытством. «Она не боится дневного света?» Клесх поцеловал собеседницу в лоб. «Иди, много вопросов. Долго на них отвечать. Завтра после утренней трапезы ступай кольсту. Скажи, я просил учить тебя грамоте и счету». Девушка кивнула и поднялась, но прежде чем уходить наклонилась и поцеловала отчиму в изуродованную щеку. «Спасибо». Тот на миг удержал ее за затылок, прижимая к себе. Изменилась. Клёна замерла от этой скупой, неумелой ласки, а потом порывисто обняла клесха за плечи. Стоять согнувшись было неудобно, но она не находила в себе сил высвободиться и уйти, как прежде. «Повзрослела. Я дочь главы». «Не все же плакать», — сказала она и почувствовала, как отчим улыбнулся. «Никогда прежде Клена не называла себя его дочерью».